Глава 9. Заметив ещё что-то белое под одним из кустов, подхожу к этому месту и отгибаю одетую плотной листвой ветку. Дейзи крутится у меня на руках. Под кустом на боку валяется банка из-под краски, из неё медленно вытекают остатки токсичной жижи. В нескольких ярдах от неё, на порушенной клумбе, лежит крышка, поблёскивая на солнце. Ситуация становится всё более абсурдной. Что тут происходит? Прикусив губу, я размышляю, как поступить. Наверное, банка со стройки. Надо пойти туда и выяснить у рабочих насчёт краски, а уж потом заговорить с ними о соблюдении тишины. Этот перфоратор уже просверлил мне все мозги. Я возвращаюсь к крыльцу, закрываю входную дверь, потом иду к банке и беру её за тёплую и липкую ручку. Тяжело вздохнув, направляюсь к шестому дому. Шум уже напугал Деиси. Она перестает мило лепетать по мере того, как грохот становится громче. Коренастый дядька за сорок, одетый в заляпанную штукатурку, майку и шорты, расхаживает взад-вперед по автомобильной площадке и орет в мобильный телефон, прижатый к его уху. Я не вслушиваюсь в его речь и репетирую то, что собираюсь сказать ему. Он поворачивается, видит меня и выставляет вверх указательный палец, давая понять, что освободится через минуту. Жду, насупившись. Наконец он заканчивает разговор и вопросительно поднимает брови. Здравствуйте, говорю. Я Кир Стерролингс. Я живу в четвёртом доме. Говорите громче, дамочка. Я вас не слышу. Живу в четвёртом доме, указываю на свой дом. Да? Кирсти. Роб. Роб Карсон. Ра-рап. Чем могу вам помочь? Имя кажется мне смутно знакомым. Он оглядывается на молодого парня, толкающего по площадке тяжёлую тачку. Потом рявкает какое-то указание и поворачивается ко мне. Что вы хотите? Это ваше? Протягиваю ему банку, с которой капает краска. Осторожнее, дамочка, у вас платье в краске. А теперь вы заляпаете мне площадку. Глянцевую краску чертовски трудно содрать. Это точно. Она разлита по всему моему крыльцу. Так она ваша? Карсон поднимает вверх руки. Я тут ни при чём. Мы даже не начали штукатурить, не говоря уже о покраске. К тому же, я не стал бы красить этой дрянью. Я и не предполагала, что он признается в том, что краска с его стройки. По всему крыльцу, уточняет он. Ой, я вам не завидую. Вам ещё придётся потрудиться, чтобы снять её. Спасибо, сухо говорю я. Так вы не знаете, как краска оказалась на моём крыльце? Он устремляет на меня мрачный взгляд. Я вас ни в чём не обвиняю, говорю я. Я просто спрашиваю. Его взгляд немного смягчается. Он пожимает плечами. Не имея представления, дамочка. Ну, если узнаете что-нибудь, сообщите, ладно? В последнее время происходит что-то странное. Сначала клумбу потоптали, теперь краску разлили. Похоже, это дети. Ну, не знаю. Надеюсь, вы знаете, как снять глянцевую краску с каменных ступеней? С жидкостью для снятия краски и жёсткой щёткой. Он качает головой. Чёртовы дети. А если хотите, Я брошу эту банку в наш мусор. Карсон тянет руку, чтобы забрать у меня банку. Спрашиваю себя, а не понадобится ли мне эта банка в качестве улики. Но у меня нет желания держать в доме эту гадость, поэтому я отдаю её ему. Спасибо. Ну ладно. Сожалею, что так случилось, но мне надо возвращаться к работе. Он поворачивается ко мне спиной. Кстати, говорю я. Я хотела спросить. У вас есть возможность перестать сверлить и пилить? хотя бы на час или два. Дело в том, что у меня маленький ребёнок, а шум такой, что я не могу. Вы хотите, чтобы я остановил работы? Изумляется он. Хм. Да я бы с радостью устроил себе выходной, но хозяева вряд ли обрадуются, если я велю ребятам отложить инструмент. Только шумный инструмент, уточняю я. А они все шумные, ведь это стройка как никак. Ну хотя бы перфоратор, а? Извините, дамочка, не могу. Он пускается в объяснение. Почему невозможно выполнить мою просьбу? Но мне удаётся ухватить смысл только части слов. Он говорит быстро и сумбурно, не глядя в глаза, как будто он уже закончил разговор, и его внимание переключилось на бетономешалки и водяные уровни, на поставщиков и доставку. Я для него досадная помеха, с которой не стоит возиться. Даже не знаю, почему я решила, что он выслушает меня. Наверное, приняла желаемое за действительное. Бросаю до свидания. Отворачиваюсь от Карсана и иду к дому. По пути я перекладываю Daisy с левой руки на правую, чтобы дать левой отдохнуть. От шума стройки головная боль только усилилась, а разговор с прорабом сделал её невыносимой. Ложиться в кровать нет смысла, я уже не засну. Я понимаю, что надо бы приступить к очистке крыльца от краски, но не могу заставить себя. Сейчас во всяком случае. Кроме того, у меня нет нужных средств. Займусь этим потом. Может, усажу Дейзи в коляску и мы выйдем на прогулку. Хоть ненадолго уйдём из нашего анклава. Мне это будет только на пользу. Голова прочистится. Услышав шум двигателя, я гляжу на дорогу. Это Мэл в своём вишнёвом Мерседесе. Наверняка возвращается из сада, куда завезла детей. Значит, ночевала она дома. Я решаю узнать у неё, что там было с официантом, а ещё выяснить, вернутся ли мне мои деньги. Мэл вылезает из машины. У неё волосы собраны в хвост, очки Джеки О закрывают поллица. На ней юбка из ржатого хлопка, топ с бретельками за шею и босоножки из тонких ремешков. Всё, сдала детишек. Хрипло говорит Мэл, когда я подхожу. Теперь можно в кровать. Только что за чертовщина творится в шестом доме? Такое впечатление, будто они распиливают дом на кусочки. Я только что была там и просила уменьшить шум. Ха, так они и побежали. Между прочим, у тебя получится лучше, чем у меня. Тебя они послушают, говорю я. Если ты в этом топе любезно попросишь их. Я не буду возражать, если ты ради благословенной тишины и покоя опустишься до флирта с прорабом. Может, позже, отвечает она, качая головой. Есть время на кофе. Мы быстренько, причём я без кофеина, нужно поспать. Попробуй заснуть под этот грохот. Ты же знаешь меня. Я буду спать и при апокалипсисе. Завидую её способности спать при любом шуме. Кстати, ты сегодня утром не заметила ли кого-нибудь в нашем саду? Спрашиваю в вашем саду? Нет, она щурится. Пошли в дом. Солнце уж больно яркое для цивилизованных людей. Я иду за ней в безукоризненно чистый дом. Когда Мэл переехала сюда, она оборудовала всё в ультрасовременном стиле с гладкими поверхностями и глянцевыми столешницами. Но в прошлом году этот стиль ей наскучил. И она поменяла его на новоанглийский с постельными тонами и крашенными деревянными элементами. Кто-то залил краской наше крыльцо, говорю я. Что? Краской? Белой глянцевой краской. Там огромная лужа. Я едва не вляпалась в неё. Это знаю. Да. Ты хоть представляешь, кто это сделал? Я сажусь на диван и кладу Дейзи на колени. Нет. Прораб из шестого дома сказал, что это не их краска. Тебе кофе со льдом? спрашивает Мэф. Да, пожалуйста. Хотя сейчас мне очень не повредил бы джин. Она бросает на меня сочувственный взгляд. Не переживай. Похоже, это дети пошалили. Она подходит к кухонной полке и достаёт два высоких стакана. Наверное. Но всё равно странно, надо же. Краска. Я качаю головой. Очень странно. Ладно, хватит про мою скучную жизнь. Расскажи про вчерашний вечер с официантом. Было здорово. В её взгляде появляются задорные искорки. Мы с Альфи пошли танцевать. Альфи? Да, знаю. А какое ещё имя может прийти на ум при виде его юношеской физиономии? И и ничего. Это всё. Мы потанцевали, пообнимались и поцеловались. И в половине второго он завёз меня домой. Серьёзно? А ты собираешься с ним встречаться? Нет, Мэл закатывает глаза. Он мил, но слишком молод для меня. Наверное, вчера я смотрела на него через свой винный бокал. А ты должна была предупредить, что я ко дрюсь с малолеткой. Неужели? Не может быть. Шутка. Ему 22, но всё равно маловато. Анна приносит кофе и садится на диван напротив. Ну, а как ты провела вечер? Ты рада, что я тебя вытащила? Да, рада. Было приятно, ради разнообразия пообщаться со взрослыми. Если не считать Тэмсин, добавляю я. Анна не такая уж плохая, правда? говорит Мэл. Знаю, она ужасно с тобой поступила, но ведь это было много лет назад. Она наверняка давно забыла о той истории. Я тоже так думала, хмыкнул я. Но нет. Она почти прямо заявила, что ненавидит меня. Ого, надо же. Ну, да ей время. Теперь, когда она вернулась сюда, она наверняка оправится. Мне хочется сказать, что по сути, там си нетчего оправляться что это она переспала с моим парнем, что это ей следовало бы извиниться и попросить у меня прощения. Но всё это звучит ужасно жалко, и я говорю себе, что лучше мне навсегда забыть об этой женщине, что я должна вести себя достойно и показывать всем, что та история не трогает меня. Ты права, говорю я, загоняя вглубь свои чувства. Всё это в прошлом. Мне не следует зацикливаться на том, что она думает. Мы меняем тему, и это приносит облегчение. Мэл посвящает меня в семейной проблеме с Ус, а потом мы обсуждаем других подруг. Я очень надеюсь, что Мэл сама заговорит о деньгах, но по прежнему опыту я знаю, что это маловероятно, поэтому приказываю себе быть отважной. Послушай, Мэл, ты не думаешь, что пора бы вернуть мне те деньги, что я одолжила тебе вчера? Деньги? Тут же настораживается она. Вспомни, ты забыла свою сумочку, и я одолжила тебе 80 фунтов. Ах, да. Она делает глоток кофе. У меня при себе нет наличных кирст. Сегодня утром мне надо было заплатить за сад, за должность и пени. Они просто достали меня своей наглостью, смешали меня с грязью за то, что я вовремя не заплатила. Если честно, я подумываю о том, чтобы подыскать что-нибудь другое. Я только и жду следующего года, когда Джеймс пойдёт в школу, и мне не придётся платить за сад такие огромные деньги. Дело в том, гну свою я что мне очень нужны эти деньги, иначе я превышу лимит. Ведь сегодня у меня списание по счёту. Меня раздражает, что мне нужно оправдываться. Такое впечатление, будто это я во всём виновата. И не обязательно отдавать наличными. Можешь перевести на мой счёт, если так проще. Сегодня это будет затруднительно, но думаю, у меня получится на следующей неделе. Мэл, ты же обещала. Вчера ты сказала, что отдашь сегодня. Я набираю в грудь побольше воздуха. Проблема в том, что я больше не смогу давать тебе в долг, пока ты не отдашь всё, что когда-то брала у меня. Она бежала почти 700 фунтов. Я не хотела говорить об этом так резко, но, наверное, не существует мягких способов встретить человека до ног. У неё отвисает челюсть, затем она захлопывает рот. У меня бешено стучит сердце и пылают щёки. Я жутко себя чувствую, но извиняться не собираюсь. И тут я именно это и делаю. Извини, говорю я. Я так устала. Маленький ребёнок, поздно ложусь, а тут ещё эта краска и грохот от стройки. Я не хотела набрасываться на тебя. Просто с деньгами очень туго, понимаешь? Она подавлено закусывает губу. Знаешь, я лучше пойду. Быстро допиваю свой кофе и встаю. "Сожалею насчёт денег, Кирст", говорит она. "Я и не подозревала, что взяла взаймы у тебя так много". Ты уверена, что столько? Не бери в голову, пусть так. Просто Она глубоко вздыхает. Так трудно быть матерью-одиночкой. Всё вокруг превращается в проблему. Ты не представляешь, каково это. По её щеке скатывается огромная слеза. Я как-нибудь раздобуду деньги, обязательно, обещаю. Не плачь, Мэл. Чувствую себя стервой. Конечно, это трудно, просто верни мне, когда сможешь. Не давлю на тебя. Произнесися эти слова, я уже знаю, что больше никогда не увижу свои деньги. Но ничего страшного. Наша дружба дороже нескольких сотен фунтов. Забудь о моей просьбе. Ладно? Мэл шмыгает носом и вытирает глаза. Спасибо, дорогая. Она встаёт и мы обнимаемся. Вот мы с тобой дурёхи, разрыдались. Теперь будем знать, как нельзя напиваться на встрече одноклассников. Я не утруждаю себя напоминанием о том, что вчера из нас двоих пила только она. «Мы прощаемся, и я иду домой». Утренний прилив энергии закончился, и мне претят мысли о том, чтобы идти на прогулку. Сейчас я предпочту развалиться на диване и посмотреть телевизор с включенным на полную громкость звуком, чтобы заглушить грохот стройки. Тут я понимаю, что нужно рассказать Доминику про деньги. Он не обрадуется. Мое раздражение растет. Снова позволила Мэл обвести себя вокруг пальца. Она всегда так делает. Скромливо это мне какую-нибудь трогательную историю, и я покупаюсь на неё. Я помогла бы ей, если бы она действительно нуждалась в деньгах. Но на самом деле она ежемесячно получает чек на сумму, дважды превышающую наш с Домеником общий заработок. У неё есть деньги на ремонт кухни, но не на оплату детского сада. Она тратит деньги на новые тряпки, но в электрической компании у неё постоянные задолженности, и я вынуждена приходить ей на помощь. Он всегда находит отговорки, чтобы не возвращать деньги, и я каждый раз позволяю себя обмануть. Ненавижу, когда мной владеют эти чувства: горечь и гнев. Я не такая, но тугой комок у меня в груди свидетельствует об обратном. И вообще, могу ли теперь утверждать, что знаю себя?